Глава 5. Время решительных действий. Дверь открылась и на пороге появился палыч. Он осмотрел меня с ног до головы, окинул взглядом девушку и мотнул головой, приглашая нас войти. В гостиной было опрятно. Сразу чувствовалась женская рука. Шторы с оборочками, картины на стене, на журнальном столике ваза с фруктами. Вряд ли палыч стал бы уделять внимание таким мелочам. Скорее всего, это работа Ларисы. «Не ожидал, что ты найдешь время проведать старика», — признался Сорокин. «Честно говоря, я и сам не особо ожидал оказаться в этих краях. Я говорил совершенно честно, потому как еще днем у меня даже мысли не было заглянуть в спальный район Ростова, где жил Сорокин. Так как он не был дворянином, поместье ему не полагалось. Впрочем, и в этом домике можно было жить со всеми удобствами. Со стороны лестницы послышались шаги, и к нам спустилась Лариса Брыльская» хотя совсем скоро она должна стать сорокиной. Генна, у нас гости. Я даже вздрогнул, услышав такое обращение к Палычу. Позволь кто-то из учеников обратиться к проректору подобным образом, он бы загонял такого наглеца по полосе препятствий до полусмерти. Добрый вечер, Лайса. Я улыбнулся и немного поклонился, приветствуя хозяйку дома. Миша, это так неожиданно, но я всегда рада видеть вас в нашем доме. «Вы всегда желанный гость». «О, вы не один. Не представите нам свою спутницу?» «Мое имя Хедвик», — произнесла девушка, прежде чем я успел ответить. Я посмотрел на девушку, но та улыбнулась и прошептала мне на ухо. «Так всегда называла меня мать». «Такая форма имени больше распространена в Пруссии, откуда она родом». «Рада тебя видеть, милая». Лариса улыбнулась, но по ее виду было заметно, что она удивлена услышать такое имя. Всё это время меня не покидали дурные предчувствия. Неужели Палыч не получил послания? В таком случае всё пропало, и нам нужно уходить. Простите, что без приглашения. С нашей стороны было невежливо являться в такое время, но я отправил приглашение птицей. А, -а вот что это была за ворона. Она так настойчиво пыталась ворваться в дом, еле удалось её отогнать. А то звалась Лариса. После её слов у меня в душе всё упало. «Знаете, мы тут мимоходом. Пожалуй, мы зайдем в другой раз». «Нет-нет, Миша, все в порядке», — успокоил меня Сорукин. «Проходите и устраивайтесь удобнее. Лариса, я забыл тебе сказать, что у нас сегодня будут гости». «Как? Я ведь совсем ничего не приготовила. Ты издеваешься? И когда ты мне собирался об этом сказать?» «Это неожиданная встреча и застолье не будет. Просто нужно пообщаться со старыми друзьями». «Будь так добра. Подготовь закуски и поставь самовар». «Позвольте, я вам помогу». Напросилась Юдвига, но брыльская её остановила. Нет, нет, дорогая, не волнуйся, я всё сделаю сама, отдыхай. Лариса умчалась хлопотать по кухне, оставив нас наедине с Палычом. Несколько секунд он смотрел на меня, не сводя глаз, а потом произнёс: "Да, Миша, жаль, что ты ушёл из академии. Второй курс очень слабый после потери шестерых студентов. Васильев не будет выступать на турнире, чтобы не рисковать. Тебя нет, одна надежда на Фролова в этом году". Разве вы ещё работаете в академии? Сорокин поморщился, словно я сказал ему что-то неприятное. Нет, но интересуюсь тем, как там обстоят дела. Знаешь, не просто отпустить то, чем занимался почти всю жизнь и к чему прикипел душой. Он подошёл к окну и осторожно выглянул на улицу, не касаясь шторы. Я получу твою птицу, но не стал беспокоить Ларису. Понимаю, что другого места тебе было не найти. Возле городской управы по месте Фроловых и академии тебя будут ждать. А больше и соваться никуда. Молодец, что догадался. Вы там весь Сорокин. Другой бы обрушился на меня с брани, что я привел убийц в его дом. Но он мыслил совсем иначе. Его только порадовало такое продуманное решение. Скоро прорицатели врага узнают, где вы находитесь, и они придут сюда. Конечно, если эти ребята пользуются их услугами. Чувствую, что у Цветкова завелись крысы, так что за вами пристально следят. Я уже обратился ко всем, на кого можно положиться. Скоро они будут здесь. «Признаться, я рассчитывал, что встречу их немного раньше, но они должны успеть». В этот самый момент в дверь постучали, и мы все повернулись на стук. «Я открою!» — крикнул Сорокин, чтобы не отвлекать Ларису. Он посмотрел в глазок и только после этого распахнул дверь. На пороге стояла Андрианова с высоким темноволосым мужчиной. «Интересно, она кого-то себе нашла?» «Дмитрий и Ирина Андриановы», — представил гостей Палыч. «Спасибо, что пришли. Присаживайтесь». Точно. Я едва не хлопнул себя по лбу. Они ведь так похожи. Но в темноте я не рассмотрел, а теперь даже в тусклом свете лампы было хорошо видно, как много общего у брата с сестрой. Едва дверь закрылась, в неё снова постучали. Извини, что так долго. Пришлось оставить машину в квартале отсюда, чтобы не возникало подозрений. Я услышал знакомый голос Николая Фролова. Надо же, и он здесь. Оказывается, Палыч его хорошо знает и доверяет. Заметив меня, Николай приветливо помахал рукой. Ещё через пару минут подтянулись строя одарённых из Свиты Васильева. Сам князь не стал рисковать своей жизнью, но это и понятно. Зато прислал небольшое подкрепление из тех, кому доверил свою жизнь. Князь просил передать, что ремонт вашего особняка возьмёт на свой счёт, произнёс один из телохранителей Васильева. Передайте князю мою благодарность. Тут же отозвался Палыч. Если останемся живы, непременно. Вот это люди. Так спокойно говорят о том, что могут умереть буквально через несколько минут, хотя телохранители должны иметь к смерти подобное отношение. К сожалению, она частенько бывает их спутницей. Лариса появилась с подносом в руках, на котором расположились тарелки с закусками. Желудок тот же издал жалобный стон, почувствовав аромат угощения, но я призвал всю силу воли, чтобы не поддаться ему. Сейчас было не до еды. Сейчас самовар принесу. Обранило женщина и помчалась на кухню. Не спеши, дорогая. Есть подозрение, что за нашими друзьями следили. Если начнётся такая неразбериха, кипяток нам только помешает. Сходи пока в подвал и захвати головку сыра до да полудня. Лариса умчалась с широко раскрытыми от страха глазами. Женщина явно не привык к тому, что дома ей может грозить смертельная опасность. В её прежней жизни такого не бывало. Палыч хотел произнести ещё что-то, но тут в дверь снова постучали. Не сговариваясь, все тут же рассредоточились по комнате. Сорокин подошел к двери и посмотрел в глазок, и тут же открыл дверь. «Господин Сорокин, вы поступили мудро, пригласив меня. Пусть я и не одобряю подобных методов использования силы, а чародеев моего уровня много пользы». На пороге появился один знакомый мне Волф. Он с пренебрежительным видом обвел взглядом всех собравшихся, словно мы все вынудили его отвлечься от важных дел и прийти сюда. «Вилли гор, кто же еще?» Как будто в академии у меня не стоял поперёк города. Получи его позвал ещё и сюда. Надеюсь, он достаточно хорошо подумал и Волхву можно доверять. В двери снова постучали. Но один из телохранителей Васильевых остановил палыча, когда тот направился к двери. Второй тут же стал сбоку, заняв позицию у стены. Похоже, первый был прорицателем и почувствовал опасность, а второй был твёрдыней и приготовился накрыть хозяина дома защитным куполом, если потребуется. "Кто это принесло посреди ночи?" произнёс Палыч, выглянув в глазок. "Тайный отдел великого князя", произнёс ещё один знакомый голос. "Вот ведь, говорят, что Мюртесин. Не как не ожидал увидеть здесь Говрюшева. Тайный отдел не может подождать до утра. Судя по всему, Сорокин не спешил открывать дверь. В его должности воеводы он мог позволить себе разговаривать даже с такими людьми подобным тоном. Сорокин, открывайте!" Мы распыляем данные, что едвига Ягело находится у вас вместе с похитившим её гущиным. Если не хотите пойти по этому делу как соучастник? Как кто? Дверь распахнулась, и Палыш собрался выйти на встречу с сотрудником тайного отдела, но не успел. Мощная волна огня окутала его и отбросила в сторону. Воевода пролетел почти через всю комнату и приложился спиной в стул, вместе с которым покатился в стену. Похоже, защитная техника твердыни не смогла ему помочь. Тут же вылетели оба окна гостиной, и внутрь ворвались какие-то люди. Комнату окутало пламя. И я видел людей, которые вбегали внутрь и падали, сраженные ударами Андриановых. Незваные гости насели на твердыню Васильевых, но не успели дожать его, потому как в дело вступил Филигор. Он схватил за руку кого-то из своих помощников и активировал слияние. Общими усилиями они призвали вихрь, который отбросил нападавших, и битва переместилась на улицу. Лампы фонарей тут же разлетелись вдребезги, стоило бою продолжиться. Только сейчас я понял, насколько у нас серьёзный противник. Гавришуёв подтянул едва ли не два десятка не самых слабых одарённых. Сити здесь, а лучше спустись в подвал и проследи за Ларисой. Не хочу, чтобы она пострадала. С командовал я, когда Едфига попыталась вмешаться. Я тоже хочу сражаться. Не забывай, что они пришли сюда за тобой. Я готов поспорить, что никто не собирается тебя спасать из рук похитителя Гущина. При первой же возможности тебя просто убьют. Девушка закусила губу, но послушалась. А я повернулся к ребятам, говорю: "Шово. Пришло время и мне вмешаться в битву". Пока я спорил с Юдвигом, тело под одеждой уже покрылось каменным доспехом. К счастью, после долгих тренировок мне удалось, не напрягаясь полностью, проделывать эту процедуру всего за несколько секунд. Теперь я походил на броненосе, такого же защищённого и злого. А как иначе, если кто-то осмелился забраться в дом моих друзей? Подскочив к тройке парней из стального дела, которые носили на Андриановых, я призвал свой уникальный навык силача, полученный на пятой ступени. И как следует ударил, потому что был в центре. Его тело соломалось, и он отлетел в сторону, словно тряпичная кукла. Двое других разлетелись в стороны. Их отбросило ударной силой моего удара. Андрияновы на удивление быстро отреагировали и прикончили каждый своего противника. «Это было просто», — отозвался я, глядя на результат. «Все потому, что наш Волх вывел из строя твердыню, а остальное — отдела техники». Я повернулся к Велегору, которого теснили двое противников, и испытал уважение. Этот человек был своеобразный, но действовал результативно. Он играючи отбрасывал от себя противников и умудрялся наносить ответные удары. Когда вихрь отбросил в мою сторону одного из бойцов Гавришова, я призвал дар и впечатал наглеца в пол. Тут же меня отбросило в сторону волной. Это точно был не Велегор, скорее всего, кто-то из врагов. Не двигаться. Только я попытался подняться, судорога пронзила всё тело и заставила мигом рухнуть на дорогу. Я открыл глаза и поморгал, приходя в себя. Когда перед глазами перестало плыть, понял, что нахожусь посреди дороги перед входом в дом Сорокина. Надо же, какая встреча. Сам говорю, Шухов подошёл ко мне и перевернул на спину, подцепив носком сапога. А я ведь говорил, что мы ещё встретимся. Да для чего весь этот цирк? Если скучал, взял бы и зашёл в гости, и чайку бы попили. У тебя ещё остались силы шутить? Похвально, но это ничего. Скоро с твоими дружками будет покончено, как и с принцессой. «Сказал бы, что дам тебе шанс и убью последним, но не хочу, чтобы ты спутал мои планы, поэтому не души!» В груди тут же перехватило, а в легких закололо, словно внутри расправил иголки огромный еж. Я призвал свой дар и пытался бороться. В конечном счете Горюшов был не настолько сильным духовником. К слову, тот же Палыч был сильнее. Этот подолец стоял рядом с невозмутимым видом и не ослабевал свой ментальный натиск, не позволяя сделать мне ни одного вдоха. Верно говоря, что многие наши проблемы у нас в голове. Казалось бы, вот перейди и дыши, но нет. Перед глазами всё поплыло, а силы медленно покидали меня. Нет, я точно могу бороться. Глупо погибнуть вот так, ради столька за ворошек. Мысленно приказал паргеру рассеяться, но ничего не произошло. Ладно, что это я тут разлёгся? По-хорошему прошло секунд 40, а силы минута. Бывало, что я задерживал дыхание на более длительный срок, так что ничего здесь нет страшного. И потом, мне ведь никто не запрещал использовать дар. Горюшов настолько был уверен, что его дар действует, что обновлял только второй приказ не дышать. От поддержания первого приказа не двигаться он отказался, чтобы не распылять концентрацию думал, я сломаюсь и у меня не останется сил сопротивляться? Нет, за такую недооценку моих возможностей нужно наказывать. Я гораздо сильнее, чем он думает. Водяной купол образовался вокруг меня с характерным хлопком, а глаза сотрудника тайного отдела округлились от удивления. В следующее мгновение я подскочил и нанёс резкий удар по лицу. Бил без дара, рассчитывая, что противник не ожидает удара, но подготовка у него оказалась на уровне Машинельно Гаврюшов уклонился от моего удара и сломил руку. Левой уже станом пробил в печень, от чего он согнулся пополам. Не люблю, когда такие подонки, как ты, спутывают мои планы, прохрипел я, поднимая сна ноги. Дыхание ещё было неровным, но на ногах было тяжело стоять. Но дар Гаврюшова на меня уже не действовал. Сейчас ему было явно не до этого. Он бросился мне под ноги, рассчитывая повалить на землю. Но я выстоял и ощутимо приложил его по ребрам. Только эта тварь попыталась подняться, я приложил его по голове и вырубил. Ударил специально не сильно, только чтобы он потерял сознание. Уверен, Гаврюшов ценный свидетель, многое расскажет. Другого не дано. Осмотревшись, я понял, что бой подходил к концу. Дружки Гаврюшова разбегались. Некоторые пытались унести с собой раненых. На земле возле дома и внутри особняка... Лежали тела тех, кому повезло меньше. Убитых и тяжело раненых налётчиков было человек 7. Среди наших вели горы Твердыня Васильевых. Его всё-таки задавили всей массой. Ну что тут поделаешь? Твердынь выше пятого ранга страсть как не любят и стараются всегда убрать первыми. Палыч ещё не пришёл в себя. Он сидел оперши спиной о перевёрнутый стол и смотрел на нас со соловелыми глазами. Дмитрию Андреянову здорово досталось. Его лицо и шея были в крови, а левая рука безвольно свисала. Он подставился, когда меня попытались ударить в спину. Рассказывала кому-то Андреянова. «Закрыл меня с собой от удара, дурачок». «Не дурачок, а старший брат, который переживает за сестренку. Старший брат — это ведь навсегда. Молчи уже, тебе нужно беречь силы». Ирина Николаевна присела рядом с братом и принялась вытирать кровь с лица носовым платком. «Слушайте, а здорово мы им наваляли», — произнес Фролов, осматривая поле боя. «Хотя в этом нет ничего удивительного, ведь тут бился весь цвет ростовского княжества». «Должен сказать, против нас дрались тоже не мальчишки со двора», — отметил Андриянов. «Николай, а вам не лучше ли не светиться? Думаю, полякам не стоит знать, что вы выжили после той битвы». «Брось, Мишка», — Фролов улыбнулся. Станисов явилон уже давно в курсе обо всём, что случилось, так что с моей миссией покончено. Шум на соседней улице заставил нас обернуться и перегруппироваться. Казалось, что сюда двигается несколько машин. Неужели подкрепление? С волнением в голосе произнесла Андрианова. Мы собрались внутри дома и приготовились к бою. Из-за угла выскочили две легковые машины и небольшой автобус. Картыш остановился возле дома Сорокина, и оттуда высыпали одарённые с нашивками московского княжества. — Дружина великого князя! — закричал Серпухов. — Что здесь происходит? — Ходят тут всякие, от великого князя представляются! — прохрепел Палыч, который окончательно пришёл в себя. — Почём знать, что вы не начнёте громить здесь всё вокруг? — Геннадий Палыч, это свои! — произнёс я, выходя из укрытия. — Миша? — Серпухов повернулся и уставился на меня, словно перед ним был сам великий князь. «Как ты здесь оказался? Где Едвига?» «Это долгая история», — отозвался я. «Но сперва нужно кое о чем поговорить. Как вы здесь оказались?» Цветков окончательно расписался в собственной беспомощности и дал мне полный карт-бланш. Мы пытались отыскать принцессу и услышали шум, ну а дальше вы и сами все знаете. Теперь, когда опасность миновала, Едвига с Ларисой вышли из укрытия. Жена Палыча возилась возле мужа, приводя его в порядок, и осыпая лицо поцелуями. Как же это не тебя, ну, причитала женщина. А Сорокин хмурился, потому что не привык к такому нежному обращению. Госпожа Ягилон, в целях вашей же безопасности, мы вынуждены представить к вам охрану великого княжества. Серпухов вышел вперёд и отвёл едва заметный поклон. Я хочу, чтобы Гущин поехал со мной. Я доверяю только ему. Простите, госпожа, но это исключено. Ваш Гущин не является дружинником Московского княжества, а потому мы не можем его допустить в ваш кортеж. Но он сможет присоединиться к вам в качестве гостя, когда мы проверим его. Убедил её Серпухов. Я согласна, отозвалась девушка. Она всё ещё находилась под впечатлением от происходящего и то и дело смотрела по сторонам, оценивая разрушения. Да, повеселились мы, упало ещё знатно. Дверь расколота на две части и сорвана с петель. Два окна выбиты. Стена обуглена в нескольких местах, а прихожая и гостиная были засыпаны кучей хлама, в который превратилась мебель и внутреннее убранство комнат. Но за Сорокина я не переживал. Если к ней сказал, что восстановит, значит так-то и быть, а потрудиться здесь придётся. Я одного не могу понять, произнёс я, когда Едвига ушла в машину, а Серпухов остановился рядом со мной. Как так вышло, что Гавришув оказался предателем? А до последнего момента это было тайной. Он очень осторожно работал. Как видишь, даже дослужился до начальника отдела. Ты и хорошо поработал. Вывел на чистую воду предателя, ещё и не рядового перебежчика, а серьёзную крысу. К тому же, спас принцессе жизнь. Уже известно, кто на неё покушался. Пока нет, но мы над этим поработаем. С такими свидетелями это не составит труда. Кстати, ты ничего не забыл мне передать? Я схватился, посмотрел вслед уезжающей колонне, в которой сидела принцесса, и достал из-за пазухи бумаги. В ходе боя они немного помялись, но содержимое не пострадало. Молочина. Приходи утром в гостиницу. Твоя роль ещё не до конца сыграна в этой истории. Завтра узнаешь много интересного. Возле дома осталась стоять единственная машина, которая ждала Серпухово. Он заскочил внутрь, и машина тут же сорвалась с места, унося сотника вслед уходящему кортежу. "Я приду", ответил я зачем-то, хоть и понимал, что меня всё равно никто не услышит. "Обязательно приду".